Глава 17. Наказание. Я, лучшая студентка последнего курса Академии, наказана за использование запретной магии. А именно, за использование магии полета. Заклинание слишком сложное, требует много энергии, зачастую приводит к смертельному исходу, да и в основном использовали его в преступных целях, что и привело к запрету. Именно поэтому меня наказали, хотя у меня все получилось как пример для тех, кто вдохновится на нечто необдуманное. Руководство выходки студентов совершенно не на руку. Для обычных людей наказание, которое придумали для меня директор и преподаватели, сущий пустяк. То, что и серьезным взысканием считать нельзя. Однако для такой, как я, это была практически смертная казнь. Директор распорядился, что теперь, после занятий, я отвечаю за порядок на территории академии. Подметаю, мою полы, вытираю пыль. Иными словами, исполняю обязанности прислуги. А ведь я никогда в жизни ничем подобным не занималась. Кроме того, мне запрещено прибегать даже к простейшей магии, чтобы себе помочь. И ладно, если бы мне нужно было убирать классы после занятий. О нет, мне велели поддерживать порядок в общежитиях, как в женском, так и в мужском. Даже форму выделили. Костюм горничный, чтобы окончательно уничтожить мои гордости и достоинства. Если подумать, меня могли проучить и за более грубый проступок. Как минимум, за покушение на студентку. Я ничего не отрицаю, есть свидетели. Но инцидент решили не упоминать, списав на то, что я была не в себе и находилась под воздействием сильной магии Свейна. То есть меня, по идее, должны были похвалить и, возможно, отблагодарить. Но благодарить такую, как я, — это уж слишком. Умолчав про покушение, они, конечно же, ничего не упомянули и про спасение Академии. Осталось то, что видел практически каждый студент. Превосходное исполнение заклинания полета. Правда, это всего лишь на неделю, но, уверенно слухи, по крайней мере, месяц не утихнут. И для каждого я буду горничной. Той, кому можно отдавать приказы, сравнивая с грязью. Да, именно этого и ждут. Пришлось за обедом рассказать Эджилу, что на какое-то время с нашими совместными приемами пищи надо повременить. Да и вообще, высока вероятность, что мы вряд ли сможем встречаться на людях. Я расценивала это как маленькую неприятность, на которую стоит закрыть глаза, но вот герцог… Нет, строго бросил он, давая понять, что хотя бы одна трапеза должна быть совместной. Если обеденное время у вас занято, будем встречаться за ужином. И разве у вас не должно быть перерыва? Он есть, — отметила я. Но мне неведомо, где я буду его проводить. Хм. Молодой мужчина нахмурил брови и помрачнел. Ему нынешний расклад во многом не нравился, но рассуждать на эту тему Эджил пока не собирался. Поэтому он просто коротко буркнул. «Тогда я вас сам найду, миледи». Герцог говорил с такими суровыми интонациями и строгим выражением лица, что я поняла, спорить с ним бесполезно. Даже если в итоге он согласится со мной, все равно сделает по-своему. Эджел знает, что нас будут провоцировать, особенно после недавней ситуации. Кстати, герцог меня ни в чем не обвинял и считал, что я действовала правильно. Однако Мэри жива. Чему, если честно, я рада? Убийство Мэрит не гарантировало, что приворот мгновенно спадет с каждого парня, но зато обеспечило бы мою скорую казнь. Если же я намерена избавиться от приторно нежной и чрезмерно ветреной девушки, необходимо убедиться в отсутствии свидетелей. Так или иначе, Энджел решил сменить тем разговором. «Как я понимаю, вы заинтересовались Свейном, а он — любимое дитя Богом», — осторожно начал герцог, бросая на меня потливый взгляд. Его лицо ничего не выражало, но напряжение между нами сразу возросло. «Вы стали столь дружны?» Он говорит, «дружны?» Как по мне, Свейн старается практически все свободное время проводить со мной, и вдобавок часто задает один и тот же вопрос, касаемо Маны. Юноша боится, что когда магия вновь заполнит его тело и начнет вырываться наружу, я откажусь ему помогать. Поэтому просит забрать то, что уже накопилось. Капли, конечно, но, похоже, Свейн пока что хочет вообще ничего не чувствовать, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Я согласна с его точкой зрения. Элементарное желание представить себе ближайшее будущее. Но как он утомляет. Это дружба? Нет, скорее преследование. «Все трудно», — равнодушно ответила я, Ловко цепляя вилкой кусочек салата и положив его в рот. Женщин, которые способны выдержать магию Свейна, не так уж много. Я решила не отказываться от дополнительной силы. Хм, разумно, улыбнулся Эджил. Такой источник маны, подобен солнцу, в умелых руках может принести пользу. Однако вы должны понимать, что ваше сотрудничество потенциально имеет не только плюсы, но и минусы. Для начала... «За вами будут следить ежедневно, если не ежесекундно». Уже, вздохнув, ответила я, намекая на наказание. «Но, зная вас с уверенностью, могу сказать, что вы так просто на условия паренька не согласились», — фыркнул Эджил. «Разве сила, которую я получу, неравноценный обмен?» — спросила у герцога и аккуратно промокнула губы краем салфетки. «Кто вы? И что вы сделали с моей женой?» ухмыльнулся Эджил, наигранно всплеснув руками. «Ну-ну, моя леди, мы ведь договорились играть в открытую. Разве мы не партнеры? Давайте на чистоту. Что вы попросили у Свейна?» «Эджил, вы умный, расчетливый и проницательный человек», справедливо заметила. «И порой именно этим раздражаете». «Ха-ха-ха», — не выдержал герцог, звонко засмеявшись, и тем самым разозлив меня еще сильнее. Более изысканного комплимента я в жизни не получал. Но раз заговорили обо мне, то наклонился и заговорил гораздо тише. А есть во мне что-то такое, что вам по нраву и не вызывает раздражения? Может, голос? Он слишком грубый, громкий и бьет по ушам. Сердито проронила, давай ясно понять, что мне точно не нравится. Волосы предположил герцог, слегка касаясь пальцами челки. Черный цвет. Не люблю черный, нахмурилась. «Очень мрачно, варварски и неизящно». «О!» — вырвалось у него. «Казалось, мне в Эджиле ничего не нравится, но по загадочной причине герцога мои ответы только раззадоривали. Он не желал отступать. Действительно, прославленный воин, который и в пустяках хочет одержать победу». Но должно быть хоть что-то, привлекающее ваше внимание. Абсолютно ничего. Отрезала я сурово, но тут же заметила азартный блеск в глазах герцога. Что ж, поступим мудрее и уступим. Хорошо. Ваши глаза. О, удивился он, причем настолько, что недоверчиво покачал головой. Но ведь они того же цвета, что и волосы. Не такие, как сейчас. — поправила Эджила. — А в момент использования магии? — Не буду лгать. Ваши красные глаза завораживают. Молодой мужчина довольно усмехнулся. Испытывал чувство превосходства. Это меня вновь задело, поэтому решила дополнить незначительное признание. Когда вы используете ману, глаза сияют, как рубины. Такие чистые, какие только могут существовать в мире. И они меня привлекают настолько, что я, собственно, хочу вырвать их, нацепить на цепочку и носить как бижутерия. «Ну что?» — надменно улыбнулась. «Вы удовлетворены?» Теперь Эджел не улыбался. Он чуть побледнел и приоткрыл рот. Хотел что-то сказать, но либо не мог окончательно сформулировать мысль, либо все напрочь забыл. Спустя минуту молодой мужчина нарушил тишину и проговорил. Это самый романтичный и кровожадный комплимент, который я когда-либо получал. Боюсь, запомню его на всю жизнь и постараюсь сберечь то, что так ценит моя супруга. Весьма признательно. Холодно бросила я, отворачиваясь. Однако герцог решил превратить это в некую игру. Он, как я поняла, не наигрался. Миледия, а вы не желаете узнать, что меня привлекает в вас? Нет. — бесстрастно ответила я. «Все, что я хотела знать, вы уже сказали в первый день, сразу после свадьбы. Поэтому закончим абсурдный разговор и вернемся к делу». Довольно резко заявила, игнорируя хмурый взгляд Эджела, которому явно не понравилось напоминание о периоде, когда он был под воздействием приворота. «Но я не собираюсь оправдываться и что-то менять». «Итак, вы спрашивали, что я потребовала у Свейна?» «Все просто». Доступ к церкви, а именно к информации. «Но зачем?» — угрюмо спросил герцог. «Что намереваетесь найти в церковных записях?» «Пока ответить не могу», — пожала плечами. «Книгу учета? Либо то, что позволит мне хотя бы частично понять, чем на самом деле занимается церковь в столице». «Звучит забавно», — хмыкнул герцог. Миледи, неужели вы думаете, что получите доступ к важным материалам Едва переступите порог церкви. И что именно вы желаете узнать? Черную бухгалтерию? Она, конечно же, есть, в чем я не сомневаюсь. Но даже если вы ее найдете, максимум на что можно рассчитывать? Шантаж священнослужителей. Нет, — покачала головой. Не отрицаю, что шантаж — мой излюбленный прием в дел. Но это явно не тот случай. Поясните. Проблема в том, что мне недавно рассказала одна из союзниц. Начала я, растолковывая ситуацию. Ханна, моя однокурсница, сообщила, что Аса, дочь преподобного, недавно получила в подарок небольшого магического зверя. «Хм, и вы желаете взглянуть на него?» — предположил Эджил, немного теряясь в круговороте женских сплетен. «Не говорите глупости, Эджил», — устало вздохнула я. «Вам прекрасно известно, что животных я терпеть не могу. Суть в том, чтобы узнать, кто подарил Асе магического зверя». «И кто?» — спросил он, всем видом показывая равнодушие. Во всяком случае, до той поры пока не прозвучало имя. «Мэрит Айдж», — улыбнулась я. «Именно она, хотя всегда заверяла, что предпочитает освободить всех плененных магических зверей, подарила хорька потенциальной фрейлине». Теперь взгляд Эджела стал заинтересованным. В голове герцога уже крутилось множество теорий, которые он мгновенно принялся выстраивать в порядке значимости. «Возникает вопрос», — продолжала я, — «откуда животное?» «Клетки», — тихо проговорил Эджел, припоминая, что он недавно видел. «Вы подозреваете, что барон Айдж торгует магическими зверями на черном рынке?» «Эта теория бы объяснила?» Откуда у него неожиданно возникли большие деньги? И если животное подарили дочери священника, то имеется вероятность, что и церковь в этом замешана. Закончил за меня Эджил, сообразив, к чему я веду. Сейчас в глазах герцога отражались азарт, нетерпение и восторг. А тут есть смысл. У барона нет обширных земель, чтобы проделывать всю грязную работу. В конце концов, магических зверей где-то нужно держать да и перевозить из одного города в другой, чтобы было незаметно невозможным. Необходимо место, где их примут и не будут задавать вопросы. Ха, и церковь, учитывая, что храм построен практически в каждом поселении, просто идеально подходит. «Именно», — согласилась я, чувствуя, что мы с герцогом мыслим одинаково. Однако это лишь догадки. Надо их проверить. «Что ж...» — протянул Эджил, откидываясь на спинку кресла. «Моя драгоценная супруга, вам я доверю церковь. Не сомневаюсь, если понадобится, вы соблазните и святого», — усмехнулся герцог. «А Свейн и так очарован вами. Я же попробую проникнуть на черный рынок». «Черный рынок?» — озадачилась. «Сомневаюсь, что туда можно легко попасть без связей». «Ну, тогда мне придется попасть...» на тайный аукцион, где распродают животных, а потом... Просто доверьтесь мне», — улыбнулся молодой мужчина, давая понять, что несколько его идей остаются в силе. «Однако будьте осторожны». «Всегда», — сказала я, после чего обед продолжился. «Отвратительно. Поведение многих студентов даже близко человеческим нельзя назвать». Естественно, весть о том, что я, герцогиня Диана фон Хелстейн, на время стала обычной горничной, разлетелась по Академии со скоростью света. И меня в первый же день ждал сюрприз. Вот и мужское общежитие, которое мне сначала следует привести в порядок. Конечно, парни, как и полагается, освободили комнаты для удобства уборки. Но то, что я обнаружила, — это не люди. Их и к животным не стоит причислять. Ведь всякий зверь всегда заботится о чистоте жилища. Такова природа. Но здесь... Я не могу точно сказать, что передо мной. К примеру, все постельные принадлежности были испачканы мутной, светло-зеленой слизью. А запах от них исходил такой, что голова кружилась от благовоний. На полу столько мусора, что по отношению к этому месту лучше не использовать слово «комната». Свалка. Казарма, свинарник, но не покой аристократа. Его с младенчества должны приучать к чистоплотности, из пеленок толкуют о важности внешнего вида. И это еще не все. Мне нужно тут убраться, навести надлежащее состояние. Но я даже прикасаться к скоплению бактерий и инфекции не хочу. Проще закрыть общежитие полностью. На дезинфекцию. Ведь многие студенты изредка заглядывали сюда и наблюдали за мной. Смеялись и получали удовольствие, когда я вздрагивала от отвращения. И как вообще можно обойтись без заклинаний? Хотя я бы поступила элементарно. Призвала бы огонь и сожгла абсолютно все вещи, чтобы остались только пол, потолок и голые стены. А почему бы и нет? Зачем ты занимаешься ерундой? Раздался чей-то голос позади меня. Когда обернулась, увидела сидящего на комоде магического зверя в образе ребенка, одетого в перекошенное розовое женское платьице, которое было ему велико. Пушистый полосатый хвост выгибался то в одну, то в другую сторону. Мальчик смотрел на меня золотыми глазами с кошачьими зрачками и ждал ответа. «Ты слышала их?» — кивнул в сторону двери. «Сейчас в коридоре никого». Но еще недавно толпились ученики. Они высмеивали тебя. Я думал, что ты другая и не позволяешь издеваться над собой. Люди такие жалкие. Ты, — хмуро бросила я, теряя всяческое желание что-либо делать. Ты тоже пришел посмеяться? Прошу, можно начинать. Меня не забавляют человеческие шутки, — равнодушно отметил зверь. Если это и смешно, то мне не понять. Я хочу иного. Продолжал мальчик, вытянув раскрытую ладонь. «Дай мне еды!» «Что?» — возмутилась я. «И как ты можешь быть моим магическим зверем? Ты появляешься только тогда, когда хочешь есть. От тебя пользы никакой. Разве ты не должен со мной хотя бы маной делиться? Но ты только ешь. И во что ты одет?» «Эх, людям, уныло протянул магический зверь. То требует, чтобы надел что-нибудь, то им ничего не по нраву. Ты ведь нечто похожее носишь, и все хорошо. Что не так? Я тебе помогал. «И когда?» — с вызовом спросила. «Когда тебя похитили и утащили в подземелье Академии. Именно я нашел того парня и поведал ему, что ты в опасности. Он тебя спас. А значит, именно я помог тебе». Ха! Ахнула я, понимая, как свой меня отыскал. Вот, яркий пример того, что от зверей одни проблемы. И главное, кормить их все равно приходится. Теперь ясно, почему мне всучили тигренка. Да, он абсолютно не отрабатывает свой хлеб, зато запросы, как у принцессы. «Я хочу есть», — заладил мальчик. «Дай еды». Но у меня лопнуло терпение. Не желая больше разговаривать с магическим зверем, Быстро направилась к выходу и вышла в коридор. Намеревалась вообще покинуть общежитие. А что мне сделают? Накажут? Отстранят от занятий? Испортят итоговые оценки? Это смехотворно. Я готовилась стать королевой, а не чьей-то уборщицей. Однако стоило мне оказаться в коридоре, как я наткнулась на студента. И не абы кого. Она первого королевского рыцаря, Вестера. Похоже, и он не ожидал увидеть меня в мужском общежитии, да еще и в платье горничной. Юноша замер на месте, пристально осматривая меня с головы до ног. И только когда вдоволь насмотрелся, спокойно проронил. «Моя комната в уборке не нуждается». «Я и не намерена там убираться», — гордо ответила, задрав подбородок. «Это ваше наказание», — заметил рыцарь. «Оно абсурдно и не сочетается с моими способностями». Однако хладнокровно продолжал юноша. Я вынужден настаивать, что наказание справедливо. Как по мне, вы еще легко отделались. Меня не интересует ваше мнение, парировала в ответ. Я прекрасно знаю, что вы меня ненавидите. А теперь предпочту заняться чем-то действительно полезным. Герцогиня, вы вынуждаете меня использовать силу. Ледяным голосом проговорил юноша, и в его руке блеснул клинок. И вы ошибаетесь. Я не испытываю к вам ненависти. Вы мне безразличны. Но я королевский рыцарь и не могу игнорировать ваше поведение. И, если честно, было бы проще сразу же избавиться от вас, дабы избежать бед в будущем. И он наставил на меня клинок, целясь прямо в голову. Ему достаточно просто разок взмахнуть лезвием и задеть моё горло. Но меня скорее пугало не оружие, а то, что в миндалевидных глазах Вестера не было ничего. Ни грусти, ни радости, ни страха, ни ярости. Пустота. Он просто выполняет долг. Или работу. Парень уже шагнул ко мне, как вдруг. Я почувствовала в ногах что-то мягкое, и между мной и рыцарем возник тигренок, грозно смотрящий на Вестера. Хвост зверя по-хозяйски обвивал мои лодыжки, а из горла тигренка раздалось угрожающее рычание. Странно, но именно это остановило рыцаря и он медленно убрал меч и ножны, продолжая следить за магическим животным. Они смотрели друг другу в глаза, словно ввели немой бой, кто кого переглядит. И тут мне пора, с безразличием бросил юноша, после чего отвернулся от меня и удалился, оставляя в коридоре вместе с тигренком. Я была сбита с толку. Не понимала, почему Вестер так поступил. Возможно ли, что ему нравятся звери? и он помиловал меня исключительно из-за тигренка. Или наоборот, он испытывает сильную неприязнь к животному, причем настолько сильную, что предпочел уйти. Да и звереныш выглядел возбужденным и озлобленным. Они ведь не собирались драться. В любом случае, я жива, а магический зверь стоял на задних лапах и тянул ко мне передние. Всем своим видом демонстрировал, что он поработал, и теперь мне пора расплатиться. И желательно вкусной едой.